Глава 18. В горах Саномы. О себе за этот период могу рассказать лишь очень немногое. Полгода меня продержали в тюрьме, не предъявляя никакого обвинения. Я была на подозрении, термин, с которым вскоре пришлось познакомиться многим революционерам. Но наша новорождённая тайная агентура уже становилась на ноги. К концу второго месяца моего заключения один из стражей открылся мне в том, что он революционер, близко связанный с нашей организацией. А несколько недель спустя я узнала, что недавно назначенный к нам тюремный врач Джозеф Паркхерст член одной из боевых групп. Так наша организация, незаметно проникая в поры вражеской организации, оплетала её невидимой паутиной. Сидя в тюрьме, я знала всё, что творится во внешнем мире. Да и каждый из депутатов, отбывавших заключение, был связан таким образом с мужественными товарищами, которые скрывались под личиной лакеев железной пяты. И хотя Эрнеста содержали в военной крепости на Тихоокеанском побережье, и нас разделяли 3000 миль, мы постоянно сносились друг с другом, и наши письма безошибочно находили дорогу через всю страну. Социалистическим лидерам в тюрьме и на воле удавалось обсуждать между собой все главнейшие вопросы и таким образом руководить движением. Уже через несколько месяцев появилась возможность кое-кому устроить побег. Но поскольку заключение не совсем отрывало их от организации, решено было временно воздержаться от всяких скороспелых мероприятий. Кроме 50 депутатов, по разным штатам сидело еще 300 видных работников предполагалось освободить всех разом. Если бы какая-то часть опередила другую, олигархия была бы начеку и это помешало бы побегу остальных. Считалось также, что одновременное освобождение наших узников по всей стране произведёт впечатление на пролетариат, и это свидетельство нашей моральной силы заставит его поднять голову. Было решено, что, отбыв свой срок, Я должна скрыться от властей и приготовить для Эрнеста надёжное убежище. Но даже скрыться оказалось нелёгкой задачей. Как только я вышла на волю, для наблюдения за мной была наряжена целая свора ищеек. Для того, чтобы беспрепятственно пробраться в Калифорнию, надо было прежде всего сбить их со следа. Это создало забавную ситуацию. В то время начала действовать паспортная система, подобная той, какая существовала в царской России. О том, чтобы под своим именем пуститься в путь через все Штаты, нечего было и думать. Прежде чем помышлять о встрече с Эрнестом, мне надо было исчезнуть, иначе, выследив меня, наши гонители могли бы после его побега добраться до него. С другой стороны, при существующих условиях мне было бы небезопасно пускаться в далёкое путешествие под видом простой работницы. Оставалось одно — выдать себя за привилегированную особу из лагеря властителей. Помимо горсточки сверхолигархов, существовали сонмы олигархов помельче, с состоянием в несколько миллионов, вроде мистера Уиксона. Они-то и составляли преданную сверхолигархам когорту. У микроолигархов были, разумеется, жены и дочери, легион влиятельных дам, за одну из которых я и должна была сойти. Несколько лет спустя, При более изощрённой паспортной системе, охватившей всех жителей США от мала до велика и регистрировавшей каждое их движение, такая затея была бы уже невозможна. Когда все приготовления были закончены, ищейки потеряли мой след. Эвис Эвергард как сквозь землю провалилась. Вместо неё некая мисс филиция ван Вердиган в сопровождении двух камеристок, баллонки и горничной при баллонке величественно прошествовала в роскошный пульмановский салон-вагон, который уже спустя несколько минут на всех парах умчал её на запад. Под видом свитой богатой дамы я увозила с собой трёх революционерок. Две из них были членами боевых групп, третья, Грейс Холбрук, вступила в группу на следующий же год и спустя несколько месяцев была казнена железной пятой. Это на ней лежала обязанность ухаживать за баллонкой. Что же касается прочих моих спутниц, то одна из них, Берта Стоул, 12 лет спустя пропала без вести, в то время как Анна Ройлстон и поныне здравствует, и её роль в революционном движении всё растёт. Без особых приключений в пути добрались мы до Калифорнии. Когда поезд по прибытии в Окленд подошёл к Дебаркадеру на 16-й улице, мы благополучно выгрузились на перрон. И владительные мисс Фелиция ван Вердиган камеристок, баллонки и горночные прибаллонки, как не бывало. Прислужниц богатой дамы сразу же встретили и увели надёжные товарищи. Другие занялись мной. Через полчаса после моего приезда в Окленд я уже была на борту небольшого рыбачьего баркаса, бороздившего воды залива Сан-Франциско. Дул противный ветер, и мы большую часть ночи пролежали в дрейфе. Но я видела, и издали огоньки Алькатраса, где эрнст томился в крепостном каземате и утешалась тем, что мы так близко друг от друга. На рассвете мы на веслах подошли к Мариновым островам и весь день постояли в укрытии, а как только спустилась ночь, за два часа при попутном ветре пересекли залив Сант пабло и вошли в устье реки Поталумы. Здесь меня ждала лошадь и новый провожатый. Ни минуты не медля... Мы сели в сёдла и поскакали при свете звёзд. На севере перед нами высился мощный хребет Саномы, цель нашего путешествия. Объехав стороной город Саному, мы углубились в ущелье, пролегавшее в отрогах скал. Проезжая дорога сменилась просёлком, просёлок — козьей тропкой, а затем и она затерялась среди горных пастбищ. Теперь мы поднимались прямиком покруче. Это был самый надёжный путь — Здесь мы никого не рисковали встретить. Заря застала нас уже на северном склоне, и в серых сумерках утра мы сквозь заросли вечно кустарников спустились в уютную лощину, где густо росли секвои. Здесь сладко благоухало позднее лето. Это была моя родина, знакомые, милые мне места, отсюда я могла бы взять на себя роль провожатого. Укрытие для Эрнеста было выбрано по моему совету. Уже не прячась, пустились мы через широкую луговину, а там, по узкому кряжу, поросшему дубняком, перебрались на другой луг поменьше. Здесь нам опять предстояло вскарабкаться на горный кряж, на этот раз увенчанные рощей земляничных деревьев, одетых ярко-красной корой и пурпурных мансонит. Позади вставало солнце. Стайка перепелов, вспорхнув, шарахнулась в сторону и скрылась в лесной чаще. Крупный заяц бесшумно, как олень, перемахнул через дорогу. А вот и сам олень с ветвистыми рогами на мгновение показался на высокой круче, и солнце облило золотом его бока и шею. Мы поскакали за ним следом, а потом, извилистой тропкой, которой он пренебрёг, спустились в рощу Секвой, обступивших небольшое озеро, вода которого казалась тёмной от гальки, усеившей дно. Здесь мне был знаком каждый кустик. Владельцем этого ранчо был когда-то писатель, мой большой друг. Он также стал революционером, но оказался несчастливее меня, ибо его уже не было в живых, и никто не знал, когда и как он погиб. Ему одному было известно то место, куда мы направили теперь своих коней. Мой друг купил это ранчо, привлечённое его живописным положением, и к великому негодованию окрестных фермеров заплатил за него кругленькую сумму. Он любил рассказывать, как погружённые в нехитрые арифметические выкладки они с сокрушением качали головой и недоуменно разводили руками, говоря «Да тут и шести процентов не выклотишь». А теперь, когда он ушёл из жизни, даже наследникам его не пришлось попользоваться этим живописным владением. Оно досталось никому иному, как мистеру Уиксону. С недавних пор он завладел всей обширной территорией по северному и восточному склонам Саномы от имения Спреклесов до Беннетской долины. Он превратил её в оленьий заповедник, и здесь, на пространстве многих тысяч акров, на широком раздоле холмов, долин и ущелья, в почти первобытные глуши разгуливали олени. Всё население было согнано с насиженных мест. Калифорнийский приют для слабоумных тоже вынужден был освободить место для оленей. От него камня на камне не оставили. Охотничий домик Уиксона находился всего лишь в четверти мили от избранного мною убежища. Я видела в этом не опасность, а скорее некоторое добавочное преимущество. Мы будем как бы под крылом одного из микроолигархов, положение как нельзя более выигрышное с шпионом железной пяты и в голову не придёт искать меня или Эрнеста, когда он ко мне присоединится, в оленьем в заповеднике Уиксона. Мы привязали лошадей в роще Секвой на берегу озера. Из тайника, скрытого гниющим дуплистым стволом, мой спутник извлёк на свет множество разнообразных предметов. Пятидесятифонтовый мешок муки, консервы, кухонную посуду, одеяло, просмолённый брезент — книги и письменные принадлежности, пятигаллонный керосиновый бидон и, самое важное, большой моток крепкой верёвки. припасов было так много, что за ними пришлось возвращаться несколько раз. Хорошо ещё, что до да, убежища было рукой подать. Захватив с собой верёвку, я спустилась вперёд по прогалине, тянувшейся между двух лесистых холмов и густо заросшей кустарником и диким виноградом. Прогалина вела обрывистому берегу ручья, который питался родниками и не пересыхал даже в знойное лето. Кругом в живописном беспорядке высились такие же лесистые холмы. Казалось, они были разбросаны здесь по прихте какого-то титана. В строении этих холмов, достигавших нескольких сотен футов высоты, не было каменистого подзёма. Они сплошь состояли из вулканической лавы, знаменитого саномского пробил себе в их склонах глубокое извилистое ложе. Мы чуть ли не скатились с крутого склона, а потом шагов сто прошли по руслу ручья. И тут очутились перед широким оврагом, вернее, балкой. Снаружи ничто не указывало на её существование, да она и не была похожа на обычную балку. Пробравшись через заросли шиповника, вы оказывались на самом её краю и, выглянув из-за густой завесы зелени, видели под собой такую же колеблющуюся изумрудную завесу. Длина и ширина балки достигала нескольких сотен футов, а глубина была вдвое меньше. Возникнув здесь быть может по той же прихоти природы, которая раскидала вокруг шапки холмов, она веками подтачивалась и вымывалась протекавшим в ней ручейком нигде не проглядывала ни клочка голой земли. Стены были сплошным ковром зелени, где венерины волосы и золотистый папоротник соседствовали с гигантскими секвоями и дугласиями. Много могучих деревьев вырастало прямо из стен. Некоторые нависали под углом в 45 градусов, но большинство тянулось вверх, уходя корнями в почти отвесную кручу. Трудно было бы сыскать более укромное убежище. Сюда не забирались даже мальчишки из Глен-Эллена. Если бы наша балка находилась в ущелье хотя бы в милю длиной, она была бы известна многим. Но речушка от истока до самого устья насчитывала каких-нибудь 500 ярдов. Она брала своё начало из горного источника, отстоявшего от балки на 300 ярдов, и уже в сотне ярдов ниже, у подножия холма, выбегала на волю и вливалась в реку, протекавшую по открытой холмистой местности. Обвязав верёвку вокруг дерева и опоясав меня другим концом, мой спутник стал осторожно спускать меня вниз. Через мгновение я уже была на дне балки. Вскоре тем же путём последовали за мной все вещи и припасы, которые он постепенно приносил из тайника. Когда всё было водворено на место, мой спутник втащил верёвку наверх, спрятал в надёжном месте, крикнул мне на прощание несколько дружеских слов и ушёл, оставив меня одну. Прежде чем продолжать, скажу несколько слов об этом своём спутнике Джоне Карлсоне, преданном и верном товарище, скромном рядовом Великой Армии Революции. Он служил конюхом у Уиксона и жил тут же неподалёку. На лошадях Уиксона мы и совершили своё путешествие в Оленьий заповедник. В течение последующих 20 лет Карлсон был сторожем и хранителем нашего убежища, и за всё это время, я твёрдо уверена, ни разу у него не шевельнулась мысль о предательстве. Это был человек слова, и мы могли положиться на него до конца. Внешне он производил впечатление флегматика и увольня, казалось бы, что может быть у такого медведя общего с революцией. А между тем, любовь к свободе ровным, немеркнущим пламенем горела в его сумрачной душе. Отсутствие воображения и неповоротливый ум делали его в нашем кругу в некотором роде незаменимым. Он никогда не терял голову, каждый приказ выполнял молча, без лишних разговоров и вопросов. Однажды я спросила Карлсона, что сделало его революционером. «В молодости я служил в солдатах», — рассказал он мне. «Давно это было, ещё в Германии. Там все служат, пришлось и мне». Подружился я в полку с одним человеком, моим ровесником. Отец у него агитировал против кайзера, значит, правду народу говорил. Но его, конечно, схватили и в тюрьму. А этот парень, сын его, значит, всё толковал мне про народ и про труд, и про капиталистов, как они простой народ обирают. Он и обратил меня в свою веру. Стал и я социалистом. Очень уж он правильно и хорошо про это говорил... Мне она всю жизнь в память врезалась. И как только я сюда приехал, сразу стал социалистов искать. Приняли меня в одну районную организацию, тогда ещё была у нас социалистическая рабочая партия, а после раскола перешёл я в социалистическую партию. Работал тогда в Сан-Франциско, в извозчичьем дворе, это ещё до землетрясения было. Я 22 года членские взносы плачу. И сейчас состою членом и плачу взносы, хотя теперь за это по головке не погладят. И всегда буду платить, чего бы там ни было. Хотелось бы мне дожить до народной власти. Оставшись одна, я приготовила на керосинке завтрак и занялась приведением в порядок моего нового жилища. Нередко на рассвете или после захода солнца ко мне украдкой приходил Карлсон, и несколько часов мы работали вместе. Сначала я жила под натянутым брезентом. Потом сооружена была палатка. И, наконец, когда мы убедились в своей безопасности, Карлсон приступил к сооружению маленького домика. Сверху, за густым пологом зелени, он был незаметен. Домик мы поставили у отвесной стены балки и в самой земле вырыли, укрепив подпорками стены и потолок, две коморки, сухие и хорошо проветриваемые. О, поверьте, у нас было чудесно. Впоследствии, когда к нам в убежище приехал знаменитый немецкий террорист Биденбах, он соорудил нам дымоуловителей, и в холодные зимние вечера обитатели Балки могли греться возле уютного камелька. Здесь я позволю себе вступиться за честь этого товарища-террориста, человека прекрасной и чистой души, в отношении которого была совершена неслыханная в аналах нашей революции несправедливость. Неверно, будто Биденбах оказался предателем. Неверно, будто с ним, как утверждают, расправились его же товарищи. Это утка, пущенная клеверетами железной пяты. Беденбах был подвержен приступам необычайной рассеянности и забывчивости. По трагическому недоразумению, его подстрелили наши же часовые, охранявшие убежище в Кармеле, тогда как он умудрился позабыть пароль и условные знаки. Чистейшая ложь, будто Беденбах предал свою боевую группу. В его лице мы потеряли одного из лучших и преданнейших революционеров. И вот уже 19 лет как основное мною убежище служит надёжным укрытием для наших товарищей. Оно никогда не пустует, и кроме одного только случая не было обнаружено никем из врагов. При всём этом оно находится чуть ли не рядом с охотничьим домиком Уиксона и в неполной миле от деревни Глен-Эллен. Каждое утро и вечер я слышала шум приходивших и уходивших поездов, и проверяла часы по гудку, доносившемуся ко мне с кирпичного завода.